Глава третья. Стена. Оценить расстояние было невозможно и на равнине, по которой они шли теперь. Бархана у них за спиной скоро затянула пелена песка, а впереди такая же пелена затягивала горизонт. Дул настойчивый ветер, но он нисколько не освежал, а просто затруднял и без того нелегкий путь. Норовил сбить с ног, Отчего каждый шаг давался мучительно трудно, но ничто не могло остановить Шадоэла. Он шагал словно одержимый, пока после часа ходьбы через это пекло не встал как вкопанный и не указал на что-то в жарком мареве. Вот оно, сказал он. Хобарт поравнялся с ним, сощурил воспалённые глаза и проследил за указывающим пальцем. На песчаная пелена застилала ему глаза. Ничего не вижу, ответил он. Shadowl вцепился ему в руку. Да смотри же, чёрт побери! И на этот раз Хобарт понял, что Shadowl не ошибся. Недалеко от того места, где они остановились, вроде бы начинался новый подъём. Что это такое? Хобарт кричал, стараясь заглушить ветер. Стена! прокричал в ответ Шэдуэлл. Хоберту показалось, что она больше похожа на гребень холмов, чем на стену, поскольку утянулась до самого горизонта. Но кое-где в ней виднелись бреши, а примизна доказывала, что Шэдуэлл прав. Это действительно была стена. Не говоря больше ни слова, они пошли к ней. За стеной не было заметно никакой постройки, однако строители стены Я внадорого ценили то, что она призвана хранить и защищать, потому что с каждым шагом очевиднее проявлялась грандиозность сооружения. Стена поднималась над пустыней футов на 50 или выше. Однако каменщики были настолько искусны, что было совершенно непонятно, как именно она возведена. Отряд остановился в ярдах в 20 от стены, предоставив шедуэлу самому приблизиться к ней. Он протянул руку, чтобы коснуться камня. Камень был горячий и такой гладкий, что на ощупь казался почти шёлковым. Создавалось впечатление, будто стена сделана из оплавленной скалы, что её создали умельцы, способные лепить из расплавленной лавы, как из обычной глины. Очевидно, нет способа повредить эту поверхность, лишённую каверны царапин, даже если бы у кого-то из них Ещё остались силы ковырять кладку. В ней должны быть ворота, заявил Шэдул. Будем двигаться, пока не найдём их. Солнце уже садилось. Воздух начал остывать. Однако ветер не давал путникам ни секунды передышки. Казалось, он охраняет стену, сечёт их по ногам, словно желая опрокинуть на песок. Но они уже без ущерба для себя забрались так далеко, и теперь все их страхи сменились любопытством, желанием узнать, что же находится по другую сторону постройки. Арабы снова заговорили, они явно предвкушали, как будут похваляться своей удачей, вернувшись домой. Они шли целых полчаса, но стена нигде не прерывалась. Время от времени в ней встречались бреши, Но все они располагались слишком высоко, так что невозможно было даже подтянуться на руках. Кое-где осыпались края, но не было ни дверей, ни ворот хотя бы совсем маленьких. Кто её построил? спросил Хобарт, пока они шли. Шэдуэл наблюдал за их тенями, движущимися по стене вместе с ними. Древние, ответил он, чтобы защититься от пустыни. чтобы удержать внутри беча. За последние несколько минут дуновение ветра несколько изменилось. Он перестал хватать их за ноги и отправился по каким-то более важным делам. Первым перемену заметил Ибн Талак. "Сюда, сюда!" закричал он, указывая на стену. В нескольких сотнях ярдов от того места, где они остановились, струйки песка со свистом вырывались из-за стены. Когда они подошли ближе, стало ясно, что это не ворота, а просто дыра. Камень обрушился горой обломков. Шэдул первым достиг горы камней, многие из которых были размером с небольшой дом, и полез по ним, чтобы взглянуть наконец на то, что охраняла стена. Хоберт у него за спиной спросил: "Что ты видишь?" Шэдул не ответил. Он недоверчиво изучал пространство за стеной, пока ветер с рёвом, вырывавшийся из пролома, едва не свалил его с наблюдательной вышки. С другой стороны стены не оказалось ни дворца, ни гробницы. Там вообще не было ни единого признака, что это место обитаемо, ни обелиска, ни колоннады. Только песок и снова песок, бесконечный песок. Ещё одна пустыня раскинулась перед ними, такая же безжизненная, как равнина у них за спиной. Ничего, это сказал не Шэдул, а Хоберт. Он просто прошёл через пролом на другую сторону и остановился в тени стены. Похоже, это правда. Здесь ничего нет. Но почему же у него появилось чувство, что здесь какое-то священное место? Shadow пробрался через песчаный завал, наметённый ветром в проломе, и оглядел барханы. Может быть, это песок скрывает тайну, за которой они явились сюда. Может быть, бич засыпан песком, а его крик был воплем погребённого заживо. Если так, есть ли надежда отыскать его? Shadow развернулся и задрал голову, рассматривая стену. Затем поддался порыву и начал карабкаться по обрушенной стене. Это было нелегко. Руки и ноги у него ослабели, а ветер за бесчисленные годы отполировал камень. Но он всё-таки добрался до верха. Сначала он думал, что его усилия пропали впустую. Всё, что он получил в награду за старание это вид на стену, уходящую в бесконечность по обе стороны от него. Но когда Shadowl поглядел вниз, он понял, что в песке проступает узор. Не обычный волнистый орнамент, созданный ветром, а нечто более замысловатое. Гигантские геометрические фигуры, выложенные на песке с широкими проходами и дорожками между ними. Собирая информацию о пустынных землях, Шэдуэлл прочитал о рисунках, созданных каким-то древним народом на равнинах Южной Америки. Изображения птиц и богов, которые не видны из земли, зато поражают взоры наблюдателей, глядящих на них сверху. Может быть, здесь то же самое? Неужели песок украшен бороздами и валами, чтобы передать какое-то сообщение небесам? Если так, какая сила создала эти узоры? Чтобы сдвинуть столько песка, нужны усилия небольшого народа. А ветер уничтожит на завтра всё, что было создано сегодня. Так че же эта работа? Может быть, ночь даст ответ. Он слез со стены и вернулся к Хоберту и арабам, дожидавшимся его среди камней. "Этой ночью мы разобьём лагерь здесь", объявил он. "Перед стеной или за ней?" уточнил Хоберт. "За стеной".